Глава пятая. Кто сидит и как сидит. В тюрьме случайные люди не сидят и не работают. Невнимательные всегда начинают возражать: "Здесь полно невиновных!" Но это вздор. Невиновный и случайный разные вещи. Человек может быть невиновен в понятии, кто из статьи, по которой его закрыли. Но если начать разматывать клубок событий, который привёл его в тюрьму, то обнаружится немало моментов, ситуаций, в которых человек, принимая то или иное решение, приближал себя к казённому дому. И я не о справедливости, она здесь совершенно ни при чём. Был бы фраер, а статью мы найдём. Когда беседуешь с очередным наркоманом, которого закрыли по народной статье, то в половине случаев он скажет, что его проложили. То есть, что наркотики ему подкинули сотрудники полиции. Хотя, если спросить, не знает ли он, за что его проложили, то получишь исчерпывающий ответ в связи с чем это произошло. И Бог с тем, что формально статья не соответствует деянию. Сидят не за содеянное, а за пойманное. Если иметь возможность сажать всех засаждённых в тюрьмы и лагеря, придётся переквалифицировать 90% пригодных для использования земель родины, а остаток оставить для трудовых профилактириев в при психиатрических больницах. Мне часто приходилось слышать слова: "Мы не здесь не место", но в качестве причины всегда приводится что угодно: семья, дом, работа, девушка и прочее, тема преступления не звучит вовсе. Тюрьма крайне специфическое место, которое имеет ярко выраженные особенности, и без понимания этих особенностей невозможно конструктивно говорить про феномен тюрьмы в России в принципе. Многое из того, о чём я буду говорить в этой главе, лежит на поверхности и интуитивно понятно. Но пока не начнёшь смотреть на это и анализировать это с нескрываемым любопытством, не видно слишком многого. Итак, в СИЗО содержится в основном молодое поколение. Все тюрьмы в России разделены по гендерному признаку, и к кресты не исключение это мужской изолятор. То есть я говорю сугубо о мужском коллективе молодого возраста. А тот, кто в 16 лет не писал стихи или хотя бы не грезил идеей мировой революции, либо дебил, либо слишком рано повзрослел. Для всех лиц молодого возраста, независимо от того, на воле он или уже в тюрьме, характерно стремление к справедливости и идеалам У каждого понятия об идеалах и справедливости разные, и зависят они от многих факторов, но общих черт там тоже достаточно. Наиболее точное и в то же время усреднённое описание дано в различной коммунистической литературе. Кого ни спроси, все согласны с принципом от каждого по способностям, каждому по потребностям. При этом все стремятся прикинуться немощными, вообще без всяких способностей, но потребности у них хоть отбавляй. А вот тезис: от каждого по способностям, каждому по труду обычно игнорируется. То есть в массе своей это молодые, энергичные, заношивые люди. Это раз. В СИЗО и в частности в крестах люди содержались в маленьких камерах по 2-4 человека на 8 квадратных метров, круглосуточно. И не то, чтобы эти люди были друг другу друзьями или хотя бы приятелями. Знакомиться они уже в камере. И вот этому новому коллективу приходится вырабатывать и соблюдать правила общежития, начиная от санитарии и гигиены и заканчивая приёмом пищи и сном, и далеко не всегда это легко. Впрочем, большинство из них служили в армии, а в детстве посещали летние лагеря. У них в памяти крепко засели правила жизни в закрытых мужских коллективах, и они быстро вливаются в тюремную жизнь. Только одни с лёгкостью принимают новые правила игры. А другие декомпенсируются и превращаются в моих пациентов. Это два. Скудость информации. Человек в СИЗО находится в состоянии информационного голода, он не имеет возможности привычным образом общаться со своей семьёй и друзьями с воли. Событийность в стенах изолятора крайне ограничена, данных по уголовному делу, по процессу всегда мало. Этим пользуются следственные органы. Это 3. Любой коллектив, даже тот, который собран против воли его участников, рано или поздно выстраивает иерархию. Тюремная иерархия описана неоднократно и подробно, и по сути остаётся неизменной ещё со времён царской каторги. Это и плохо, и хорошо одновременно. Меня всегда удивляло в ней следующее: она справедлива. Там есть и социальные лифты, и своеобразная коррупция, и прочее, присущее большим коллективам, а когда мы говорим об этой структуре, мы говорим не об отдельном учреждении, а о пенитенциарной системе в целом. Это четыре. Особенностью социальных лифтов в этой иерархии является то, что спуститься в самый низ, в касту неприкасаемых, можно с любого этажа. Подняться же оттуда фактически невозможно. Я много общался с людьми из этой касты, и по моим наблюдениям, в подавляющем большинстве случаев человек получал этот статус заслуженно. Решительно все эти люди, если говорить по-простому, с гнильцой. От них всегда ожидаешь подлости, подставы, свинского или неблагодарного поведения. Думаю, способность выявлять и клеймить таких персонажей результат и пример эволюционности, подвижности и живучести этого общества. Это 5. Люди, попадающие за решётку, в основном относятся к малоимущему и низкообразованному классу, почему-то именно они живут очень быстро. Они быстро взrastлеют или достигают потолка своего образования? В 14 многие из них знают всё, что нужно знать для этой жизни. Их интересуют не детские развлечения, а вполне конкретные мысли: где жить, что есть и где взять на всё это деньги. А если эта жизнь будет похожа на ту, что показывают в телевизоре, это предел мечтаний. К примеру, в период моей работы в ПМПК у меня был клиент 16 лет. ПМПК психолого-медико-педагогическая комиссия, задача которой определить образовательный маршрут, то есть вид школьной программы и способ её прохождения для ребёнка или подростка. Он стоял на учёте в детской комнате милиции, имел условный срок за угон, у него было двое детей и он работал в автосервисе. Но социальный работник считала, что он должен закончить школу и поэтому заставила его явиться на нашу комиссию для определения образовательного маршрута. Штука в том, что он приехал к нам за рулём своей машины в сопровождении соцработника. И этот персонаж не является каким-то исключением. Таких тысячи и сотни тысяч по всей стране, и они не считают свой образ жизни чем-то особенным. Они рожают в 16-18 лет, много работают, Нередко в тяжёлых физических условиях не имеют возможности, да и представления о том, как следить за собой. Стоит сказать, что в национальной традиции употребление алкоголя и его суррогатов носит фатальный характер. Достаточно вспомнить: "Мало пить, зачем пачкаться" и прочие аналогичные пословицы, что тоже накладывает серьёзный отпечаток на этот глубинный народ. В 30 они выглядят как состоявшиеся, глубоко взрослые люди, к 40 у них внуки, но самое страшное, к этому моменту у них создаётся ощущение выполненности жизненной программы и пропадает понимание, зачем они живут. Не у всех, конечно, но у многих. К 50 они выглядят и чувствуют себя как глубокие старики, и их поведение соответствующее. Если кто-то дожил до 70 это праздник и чудо. Эти люди не являются глубоко криминализированными и опасными для общества, но их преступления чудовищные и примитивные. В основном это убийства и нанесение тяжких телесных повреждений в состоянии алкогольного опьянения, реже воровство, которое носит случайный, несистемный характер. Отношение к содеянному у них обычно равнодушное. Они не понимают тяжести произошедшего и воспринимают тюрьму как часть жизненного пути, который для них предрешён. У них Поразительное смирение перед тем, что они называют судьбой, они с детства усвоили фразу «от тюрьмы и от сумы не зарекайся» и свое нахождение в местах лишения свободы воспринимают спокойно, не видя в этом ни трагедии, ни проблемы. Крыша над головой есть, трехразовое питание тоже, и оно зачастую лучше, чем то, что они имели на воле. Помимо глубинного народа, в тюрьмах огромное количество наркоманов, бывших, настоящих, будущих, в ремиссии, сорвавшихся и любых других, насколько хватит вашей фантазии. Больше двух третей всех подозреваемых и осужденных принимали наркотики в разные периоды своей жизни. А еще запрещенные вещества – один из самых простых в нашей стране способов делать показатели для полиции. И это не в последнюю очередь влияет на то, какой контингент содержится в пенитенциарной системе. Если потребитель наркотика не умирает в первые 3-5 лет употребления, передозировка, несчастный случай, неизлечимая болезнь, то у него происходят значительные качественные личностные изменения. Эгоцентризм, весь мир вертится только вокруг него и служит единственной цели удовлетворение примитивной потребности в мазаться. Но у них сохраняется эмпатия, отчего многие из них хорошо входят в доверие и активно этим пользуются. Среди наркоманов очень много мелких мошенников и воришек, основным местом их промысла служат крупные магазины и общественные места. Они редко совершают преступления с применением насилия. Воровство в супермаркетах мне не всегда импонировало. От магазина не убудет, товары не подешевеют, а незащищённые слои населения, старики, инвалиды и прочее, никак не страдают. Существует две схемы: воруют под заказ или под реализацию. Обычно в ближайшем ларьке Но среди таких жуликов встречаются уникальные индивиды. Например, один мой пациент специализировался на вровстве детской литературы. У него был свой круг клиентов мамаш, для которых он выносил книги с дисконтом 50-60%. Другой случай Павлик. Тот всегда воровал продукты в Пятёрочке на первом этаже своего же дома. Но он воровал не с целью сбыта, а только для себя поесть. Его хорошо знали все охранники в этом магазине, но каждый раз он как-то выкручивался. В тот день, когда его арестовали, он решил пожарить блинчики на сливочном масле, а масло кончилось, он и спустился в магазин, где взял одну пачку масла. Но он так достал охранников и прочих бдительных работников универмага, что когда его поймали, ему накинули в корзину еще три пачки масла, чтобы набралось на первую часть статьи 158 и вызвали полицию. С учётом предыдущих судимостей этого хватило, чтобы оказаться в тюрьме. Но в основном страдают родственники наркомана и ближайшее окружение, которые ещё питают какую-то надежду. Вторым отличительным признаком опытного потребителя запрещённых веществ является удивительная живучесть. Смотришь в его медкарту и не понимаешь, почему он ещё жив. В веч гепатиты, патологии печени, почек, сердца, травмы Третий важный признак энцефалопатия, органическое поражение головного мозга, которое характеризуется дистрофическими его изменениями и соответствующая этому симптоматика: вязкость, эмоциональная лабильность, когнитивный дефицит, быстрая истощаемость и прочее. Но это следствие не веществ, а скорее бедности. Мало кто из наркоманов может себе позволить хорошие, чистые наркотики. Поэтому потребляют они что попало, например, героин, смешанный с содой, стиральным порошком, кальцием и с чем его ещё можно смешать. У финансово обеспеченных потребителей энцефалопатия выражена гораздо меньше. Наркотики зло, это однозначно, но мне, как врачу, интересно наркоманы, а особенно опиатные. Для них получение удовольствия от секса, карьеры, спорта, отдыха на пляже и прочего заменено дозой героина. Только от дозы героина это ощущение блаженства гораздо, в разы, в десятки раз сильнее. Меня долгое время мучил вопрос: что же заставляет наркомана бросить? Ну не всех. Процент смертельных передозировок очень высок, и ответ оказался банален и прост. Вечное блаженство невозможно, чем выше забрался, тем больнее падать. Толерантность к опиатам появляется быстро. Для того же блаженства необходимо поднимать дозировку, доводя её до немыслимых цифр. Мне встречались наркоманы с суточной дозировкой героина 8-9 г, это при том, что начинают все обычно со 125 мг. В большинстве случаев наркоман не может себе позволить покупать много, и из-за источника непрерывного удовольствия героин превращается в повседневную необходимость и обузу. К тому времени, как приходит понимание, что вечный кайф невозможен, созревают те характерологические изменения, о которых говорилось ранее, и человек превращается в монстра. Он знает, что такое высшее блаженство, но дотянуться всё сложнее, а жить хочется ещё больше, чем раньше. Вся его жизнь это большая качеля или высотное здание Вверх на скоростном лифте, потом мучительно долго обратно на землю по всем лестничным пролётам и через закрытые двери, а на первом этаже лифт манит сильнее, чем выход на улицу, где ты всё равно никому не нужен. А дальше срок заключения всегда имеет начало и конец. Оказавшись на свободе, чуть больше, чем все в течение примерно 6 месяцев снова возвращаются к употреблению, а потом и в тюрьму. Профессионалы, блатные, бандиты, жулики. Как их ни называй, но это те люди, которые осознанно или же сначала неосознанно, а потом осознанно выбрали криминальный путь как основной в своей жизни. Их романтизируют и винят во всех бедах и изучают, строчая и переписывая очередные околонаучные труды. Я не вижу смысла говорить о них хоть как-то подробно, так как это такие же люди, как и все остальные. Их психология неотличима от других, их мотивы такие же, как и у всех: быть сытыми и по возможности счастливыми. Зачастую им приписывают роль хранителей ценностей, понятий и традиций, но и это не так. Понятия и традиции формируются бытом и особенностями существования закрытых коллективов. Единственная группа, которую стоит из них выделить, авантюристы. Авантюризм как основная черта характера Эту строчку можно вписать в резюме очень многим, но если обычно, когда мы говорим про авантюристов, перед внутренним взором возникает кто-то обаятельный, умный, хитрый, изворотливый, расчетливый, то в жизни такие встречаются редко. А уж до тюрем они доходят еще реже. Особенность отечественных мошенников в их крайне низком интеллектуальном уровне. Они лихие. Ситуационны, хитры и изворотливы, но почти не умеют хоть немного просчитывать ситуацию наперёд. От того мы и встречаемся в стенах СИЗО. Многие из них поверхностно обаятельны и обладают хорошо подвешенным языком, но каждую свою схему они регулярно проваливают, попадаясь на мелочах. Я не говорю только о тех, кто сидит по мошенническим статьям, статьи у них могут быть разные: от хулиганства и вранства до тяжких телесных и убийств. Но их объединяют характерлогические особенности и непробиваемый оптимизм. Время ожидания и мечта. В тюрьме время ощущается физически, всем телом. С одной стороны, ты на работе, и даже есть какие-то должностные обязанности, С другой, там всегда много свободного времени и не рефлексировать, не думать, не придумывать, почему ты здесь и какое твоё место во всём этом, просто невозможно. Если бы это была та работа, где на счету каждая минута этих мыслей и могло бы и не быть, но в тюрьме слишком много людей, чьи судьбы остановились, замерли в ожидании нового поворота. И невольно, даже с удовольствием, ты погружаешься в этот общий поток сознания, и привнося в него что-то своё, и присваивая чужое. Тюрьма лучшее место для изучения времени. Здесь его полно. От того оно и утекает постоянно сквозь пальцы. Основная единица измерения времени в застенках годы. Ими измеряют сроки. Сроки отсидки, сроки службы. Становится важной каждая мелочь. В условиях информационной депривации люди начинают сочинять, придумывать собственную судьбу, о том, что есть другие судьбы, многие слышали. Но реальность, она здесь, а фантазии необходимо цепляться за реальность. Галлюцинации у дел избранных, остальные же довольствуются иллюзиями прошлого, настоящего, будущего. и когда минуты сжимаются в годы, они причудливо обрастают подробностями, преломленными воображением памяти. У зэка всегда есть цель оказаться по ту сторону забора, но достижение этой цели не так уж важно, куда важнее культивирование идеи свободы. Все от того, что есть мечта – покинуть обшарпанные стены. А куда дальше? Обратно за мечтой. Этот круг неразрывен, ведь черно-белое всегда влечет к себе черно-белых людей. Не верьте тем, кто бьет себя пяткой в грудь и утверждает, что никогда сюда не вернется. Те, кто не вернется, об этом молчат. Остальные всегда стремятся обратно, пусть не явно, скрытно, прикрываясь всякой глупостью, допускают возможность правонарушения только лишь потому, что это снова даст им возможность мечтать. А чем мечта о свободе отличается от остальных мечт? В первую очередь своей иллюзорной реальностью, пониманием. Что это такое? В тюрьме становится ясно, что свобода она там, за забором, но не дай бог там оказаться. Это смертельная скука нести ответственность за самого себя. В заключении никто не несёт ответственности. За контингент отвечают сотрудники, за сотрудников начальство, за начальство высокое начальство. Это очень удобно и понятно. Всегда есть виноватый, всегда есть на кого свалить вину. Мечта об абстрактном не даёт результата, она стирается, становится всё менее понятной. Потом жена, дети, работа до 6 и футбол по телевизору, а ещё и ипотека. Здесь же ты знаешь, хотя примерно, когда и что тебя ждёт. Кто меня там встретит, кто меня обнимет и какие песни мне споют. И самое забавное в этих рассуждениях, все всё прекрасно понимают и играют по этим правилам, с редким-редким исключением. Например, однажды один рестант сумел выкрасть ключи у режимника и открыть около 10 камер, пока руководство не опомнилось и не задержало этого чудака. Развлечение продолжалось около часа, и за это время никто, ни один человек не вышел из открытой камеры. Я уверен, если бы у них были ключи, они бы заперлись изнутри, и всё потому, что за пределами камеры ты уже несёшь за себя ответственность. Опять минут свободы. Никому не нужны, всем нужна мечта о свободе и не более того. Я сознательно не говорю о ПЖ, пожизненно заключённых. Там события развиваются интереснее и несколько иначе, но даже они имеют свет в глазах, у них тоже есть мечта. Любая мечта, особенно мечта о свободе, неразрывно связана с ожиданием. Ожидание Почему выделяют только пять чувств: осязание, обоняние, вкус и ещё что-то там? А как же ожидание? По-моему, одно из важнейших чувств для человечества это чувство ожидания события, которое может и не произойти. Никогда или сразу. Какая разница? Все полнятся представлениями, надеждами. Как оно будет? Тюрьма и ожидание неразделимы. Любой преступник оставляет следы Или нет, но он всегда ждёт. А схватят? Докажут. А оказавшись в застенке, сразу снова начинает ждать, когда обратно. Один человека освободился в пятницу, в четверг я его консультировал в колонии, в тот же день украл на ближайшем вокзале кошелёк, и в понедельник я его принимал в СИЗО. Он по обыкновению жаловался на произвол полиции, говорил, что его подставили и так далее, но он приобрёл самое главное: Возможность ждать свободу. Свобода как таковая его не интересовала, он не знал, что с ней делать, вообще не знал. Как и многие люди, совершенно не представляют, что делать с мечтой, если вдруг она реализуется. Это интересная проблема, сбывшиеся мечты. А с бывшимися сказки не бывают. Большинство после подобного теряют всякое представление о смысле, грустят, спиваются и творят прочее бесчинство. Тюрьма даёт самое главное возможность лелеять мечту, желать, трепетать. У людей ранее отличавшихся молчаливостью, сухостью, чёрствостью в тюрьме появляется замечательная гамма эмоций.